Страница 56-я, письмо 42-е, Софья Андреевна Толстой. 1885 год, марта 9-го, Может быть, успею написать завтра, но пишу и нынче, суббота, примечание первое. Вчера я обшибся, я провел очень хороший день. Заняться не успеваю, хожу, смотрю, совсем здоров. Жду известий. Сейчас еду по железной дороге, с вечера в Людиного, чугунный завод... С Вышеславцевым. И вернусь завтра утром. Здесь все встают в пять и ложатся в девять. И я с ними. Лев Толстой. Примечание. Толстой в тот же день отправил жене еще одно письмо. Смотри, том 83, письмо 307. Конец примечания.